Глава 3. Я нанес мощный удар гуру пламени за миг до того, как он атаковал великого князя Тверского. И не особо удивился тому, что враг успел защититься. Его голову покрыл шлем из огня, напоминающий внешним видом голову хищной птицы. На шлеме появилась небольшая трещина. Начала разрастаться и... Гуру вспыхнул. «Будь я просто мастером жива в стихийном доспехе...» Сразу бы ощутил невероятный жар, и через секунду мой стихийный доспех начал бы плавиться. Но с помощью альтеры я гасил мощность вражеского пламени, да и сам космодоспех имеет определенную огнеупорность. И все же долго давить я не мог. Пришлось отступить. Отлетев на пять метров от гуру, я заложил круг по воздуху. Краем глаза отметил, что великий князь, не теряя времени даром, навязал схватку другому гуру. Что из этого выйдет? за прошедшее сначала боя время андрей Боленский устал сильнее чем два вражеских гуру и будь он всего лишь бойцом равным по объему живы со своим соперником определенно великий князь тверской находился бы в невыгодном положении но он воитель альтеры с рангом разрушитель и оставлю на его победу а вот с моими перспективами не все так просто пока вражеский гуру пытается достать меня огненными шарами размером с футбольный мяч Вроде бы снаряды мелкие, но в каждом сконцентрировано столько живо, что и мастера способны сбить с ног. Вот только скорости шарам не хватает. Уклонившись от очередного меча, я резко сменил направление и полетел на противника лоб в лоб. Он запустил в меня огненный шар, но я снова поменял направление полета и оказался слева от гуру. Враг среагировал медленно. «Отлично! Еще одна смена направления!» Оказавшись чуть позади от гуру, Я врезал ему в область печени, сверкающим на кулаке шаром из золотых молний. Фарковое дерьмо. Не зная, куда я именно буду бить, гуру начал таки облачаться в полный стихийный доспех. Однако на втором кулаке я материализовал такой же шар. Еще один удар в ту же зону. Замах для третьего. От гуру снова начало расходиться пламя в разные стороны. Я успел ударить третий раз. Враг начал разворачиваться, чтобы достать меня локтем, на котором вырос огненный шип. Я уклонился. И четвертый раз пробил в одну и ту же точку. На этот раз коленом. Вражеский доспех под моим ударом рассыпался. Покров мне тоже удалось пробить, но... Большую часть мощи мой удар растерял. В лучшем случае у гуру ребра треснули. Эх, еще бы один удар нанести. Однако голос моей старшей сестры Алисы, ставший голосом голосового помощника всех космодоспехов, монотонно повторял. «Перегрев всех систем!» Кольцо пламени вокруг гуру жарилось невероятной силой. Я смог пересилить себя и отступил. Нельзя рисковать космодоспехом и целостностью собственной шкурки в первые минуты моего первого серьезного сражения в этом мире. Я завис в воздухе в семи метрах от противника, и мне и доспеху требовалось немного времени, чтобы перейти в себя и подготовиться к бою. Благо враг тоже пытался собраться с силами после моей атаки. «Вам не стоило приходить сюда!» Мой голос, усиленный динамиками шлема, пронесся над полем боя. От меня в разные стороны разлетелись золотые змейки-молнии родовой ауры Александритов. Я видел, как, касаясь каменистой поверхности земли, они разбегаются по окрестностям. И пусть на месте боя-гуру, кроме нас четверых, никого больше не было, змейки пронеслись через эту зону отчуждения и ворвались туда, где наши воины бились против врагов. «Это вы напали на нас». Я едва расслышал ответ гуру. Говорил он по-английски. «А вы собрали здесь свой сброс, чтобы выдавить нас с наших земель, и вы поплатитесь за это». «Пошел к черту!» — рявкнул противник, и на меня полетел огромный огненный феникс. Начинаем второй раунд. Я с легкостью уклонился от птицы, но она продолжила преследовать меня. Каким именно движением гуру изменил свою технику, я не видел. Его скрыл столб пламени диаметром в 10 метров и высотой в 15. Не прошло и двух секунд, как в меня полетел уже с десяток скоростных фениксов. фархово дерьмо этих волшебных птичек обмануть сложнее, чем самонаводящиеся ракеты. Ведь принцип их работы другой. По большей части создатель техники управляет ей благодаря идеальному контролю. Я разделил часть собранной внутри моего тела энергии на 12 небольших энергетических сгустков, а затем приступил к их трансформации. Резко увернулся сразу от двух фениксов и нырнул вниз. Вновь начал набирать высоту я лишь в метре над землей, когда в меня едва не врезался очередной феникс. Пора. Техника сформирована. Я намеренно сбавил скорость, чтобы как можно больше фениксов подобрались ко мне. И вот когда аж семь штук находились в радиусе трех метров, я выпустил из своего тела 12 энергетических сгустков. Появляясь на моем доспехе золотых молний, Эти сгустки напоминали собой головы котят. А чем больше они выходили из меня, тем чутьче становились их очертания. Через пять секунд двенадцать львов из золотых молний были готовы столкнуться с огненными фениксами. Да, хотел бы я так сказать. Вот только если птички-гуру выглядели величественно и будто были высечены лучшими скульпторами, собранными со всех галактик, то моих львов Словно высек из дерева пьяный сталиар дядя Коля по эскизу шестилетнего ребенка. В идеале мои множественные львы должны быть копиями льва Алана, которого я довел до совершенства, но пока не получалось. Особенно в условиях реального боя, а не простого отрабатывания техники в спокойной обстановке. Когда Арвин на тренировке впервые увидел этих львов, то воскликнул. «Да это же не Аланы, а какие-то алохи». В общем, так мы и стали называть моих множественных львов. И вот сейчас у меня появилась прекрасная возможность опробовать их в настоящем бою. Хм. Несмотря на комичное название и неприглядный вид, льва оказались полезными. После столкновений с ними огненные фениксы не развеялись. Все-таки живы в них враг влил немало. Однако же птички явно теряли энергозапас. Замедлялись, становились не такими яркими. Они и сразу мне не особо угрожали из-за разницы в скорости. А сейчас и подавно. Значит, можно атаковать. Нужно пробиться к гуровской тушке, которая сейчас находится внутри огненного столба. Хм. Но правильным выбором в этой ситуации будет не лезть к нему, пока он не вымотается. Ведь враг тратит очень много жива на то, чтобы поддерживать высокую температуру пламени. Ох, форк меня дери. Столб огня вокруг гуру резко изменил форму превратившись в полусферу, которая начала увеличиваться в размерах. На всех парах я рванул подальше от противника. Вот это скорость созидания, чтоб его. Понимая, что огонь меня настигнет, я влил всю собранную живу в стихийный доспех и уплотнил вокруг себя облако Альтеры. Риск перегрева. Ровным тоном доложила система космодоспеха голосом Алисы. Если в начале фразы «огонь только подбирался ко мне», то когда информатор заканчивал говорить — Вражеское пламя уже охватило мой доспех. Я продолжал лететь прочь. Пламя из живопротивника спалило мой доспех из золотых молний. и чуть-чуть, и будет перегрев систем. Но этого не случилось. Я вырвался на волю. Отлетев еще на сто метров, я развернулся. Купол из пламени уменьшался на глазах. Сейчас его радиус был около пятидесяти метров, и он быстро сжимался. Но да, глупо тратить живу в пустую, если жертва. Упорхнула из ловушки. А что там с фениксами? Их нигде не было видно. Гуру поглотил собственные техники, чтобы немного восполнить потраченную энергию. Что ж, второй раунд позади. Выходит, у нас паритет сил. Он не успевает меня прихлопнуть. Я не могу продраться сквозь его защиту. В общем-то, ожидаемо. Ценность космодоспехов не в том, что каждый пилот сможет уделать гуру, а в том, что десяток космодесантников — могут изменить рисунок боя. Три наставника не смогут одолеть мастера. А вот три космодесантника в ранге наставник — другой разговор. А если они еще и как воители Альтеры, то и подавно. Но с гуру, конечно, тело обстоит на порядок сложнее. «Вадим, как у вас дела?» — быстро спросил я по каналу личной связи, мельком взглянув на поединок двух гуру. Как ей предполагал, великий князь Тверской выигрывает, но ему требуется время для окончательной победы. «Ситуация в квадрате стабилизировалась, господин. Чтобы склонить чашу весов на нашу сторону, нужно больше времени», — подтвердил мои мысли Вадим. «Еще в начале боя я отправил его отделение на помощь остальным бойцам, чтобы не допустить больших потерь. Сейчас же бойцы Великого княжества Тверского и без нас смогут продержаться какое-то время». «Собирай, ребята, помогите мне», — велел я. «Помните, приоритетная цель — ваше выживание. И доспехи постарайтесь не угробить». Есть, господин», — отозвался Вадим. «Ну что ж, пора начать третий раунд. Противник мой, как посмотрю, что-то притих. Опять очередную гадость планирует». Я заложил крутой вираж, размышляя о целесообразности моей атаки гуру в одиночку. Лезть в ближний бой, считаю самое пекло огненной полусферы, и против доспеха пламени мне не хотелось. Но будет ли толк от дистанционных атак? Это не мой конек, хотя кое-какие заначки в личном арсенале имеются. Да и в арсенале космодоспеха тоже. На этот бой я поставил для себя цель минимизировать потери, а заодно показать космодоспехи в максимально выгодном свете в качестве нового непобежденного и непревзойденного оружия. Рвать живых в прямом смысле этого слова сейчас незачем. И все-таки так хочется поднапрячься и куснуть врага разок. Ух, не нравится мне просто кружить вокруг ушедшего в глухую оборону крепкого орешка. Пока я размышлял от гуру внезапно, разлетелись волны и кольца пламени метров на 150 в разные стороны. И на глазах обернулись густым лесом из огненных деревьев. Лес погибели. Версия уровня гуру. Лес продолжал разрастаться на глазах. А ведь уже несколько деревьев рассыпались, обращаясь в огненных зверей. Форхово дерьмо, они бегут прямо по воздуху. Да еще и так быстро. Я увернулся сразу от четырех пылающих лисиц, пролетел три метра и врезал кулаком по голове огненному волку. Зверь рассыпался. Что ж, моих доспехов, космос, стихийного плюс альтеры достаточно, чтобы противостоять этой технике. Плюс. В воздухе я сделал кульбит через голову, и обеими ногами развеял двух огненных лосей. Зверей слишком много, и это минус. Если бы вопрос стоял только о моем выживании, улетел бы в бескрайнюю синюю даль, и никто меня не догнал бы. Но гуру уже отправил нескольких своих тварей к центру нашего боевого квадрата, туда, где сражаются солдаты. Продемонстрировал намерение, так сказать. Ладно, полетаем. Закладывая виражи, я ускорялся и сбрасывал скорость набирал и терял высоту параллельно уничтожая огненных животных правда они все не кончались и не кончались и чем дальше я отлетал от эпицентра в центре которого находился вражеский гуру тем больше тварей уходило атаковать наших бойцов потому я начал плавно возвращаться к противнику и разумеется вокруг меня стало скапливаться все больше огненных зверей форк меня дири В исполнении мастеров эта техника выглядит не так впечатляюще. Пусть я и видел уже лес погибели, от тверских гуру во время тренировок все равно поражен. Удар. Минус огненный волк. Еще серия ударов, и сразу шестеро зверей развеяно. Но на их месте появилось десять тварей. В один момент я понял, что не вижу вокруг ничего, кроме сотканных из пламени силуэтов зверей. И силуэты эти с каждым мгновением становились... Все размытие и размытие. Животные сливались в единый огненный шар, внутри которого я оказался заперт. Неприятно. Я начал концентрировать внутри себя живу и выпускать вовне все больше альтеры. Хм, огненный шар движется. Гуру пытался подтащить меня ближе к себе, и, похоже, всех зверей погибели направил к шару, чтобы сделать его плотнее. Так. Облако альтеры подсказывает, что шар равномерен. Хотя слева чуть менее плотный. Туда и атакуем. Затрещали молнии, и на моем левом плече начал медленно формироваться огромный золотой лев. Я мог бы создать Алана и быстрее, если бы не приходилось прозираться сквозь густой огонь-гуру. «Риск перегрева», — доложила космо Алиса. Да уж, тут и без комментариев понятно. Лев сформировался целиком, и треща молниями, начал пробираться сквозь огонь. Я усиливал его живой и концентрировал вокруг Алана как можно больше Альтеры, не забывая оставлять ее и для защиты самого себя. Перегрев всех систем. форк дири этого гуру. Сжав зубы, я начал прогонять через себя еще больше Альтеры. Пусть мое тело за последний год стало крепче, в первую очередь за счет того, что мой покров живо стал сильнее, боль я чувствовал отлично. Да, не так сильно, как в первые месяцы моего пребывания в этом мире, когда приходилось сражаться изо всех сил, но... Мышцы заныли. Вены на висках начали пульсировать. «Перегрев всех систем!» — еще громче повторил голос Алисы. И тут же добавил. Вызов по экстренному каналу связи. «Аскольд, Аскольд, ты в порядке? Доспех не выдержит!» Взволнованно залепетала настоящая Алиса, наблюдавшая за состоянием космодоспехов и пилотов с базы в районе Макуюни. Выбирайся. Я велела выслать тебе подкрепление. Не надо, прорычал я. Вот ведь говорил же, что я могу сражаться на грани, и не стоит суетиться. И сестрица сделала вид, что прекрасно поняла меня. Эх, устрою ей избучку, как вернусь. И Архуну заодно, раз не уследил за ученицей. Но не сильную. Все-таки девушка искренне за брата переживает. Да уж, заставил ее переживать. Взрослый мужик, мелкую соплячку впервые оказавшуюся так близко от поля боя. Мог бы как-то и поэлегантнее бой провести. Тоже мне. Все под контролем. Проговорил я, глядя, как Алан продолжает разрывать огненный шар. Мы с ним будто бы по тоннелю шли, только из огня. Верь в брата, Алиса, не паникуй. Отбой. Оборвав связь, я хмыкнул, чуть прикрыл глаза и дал волю бушующим в груди эмоциям. «Гуру ты или нет, тебе не удержать меня». Золотые молнии родовой ауры разлетелись в разные стороны. Пусть аура не может воздействовать на вражеские техники, но судя по тому, что мой лев Алан ускорился, волны ауры Александритов коснулись гуру. А через секунду лев смог пробить огненный шар, и мы вырвались из огненного заточения на свободу.